Двор находился в подмосковном селе Софьино. В шатре был накрыт стол, все ждали, когда императрица выйдет к обеду. Екатерина пишет, она появилась, и все присутствующие, по косому взгляду из-под лобья, какой она бросала, когда была рассержена, поняли, что она была не в духе. Тут-то и надо было держать ухо востро, не сказать чего-то неприятного для государыни или ответить не в попад. А как раз в такой момент императрица имела привычку задирать присутствующих. Говоря о бедности, в которой она жила при императрице Анне Ивановне, добавим от себя, что понятие бедности применительно к цесаревне Елизавета весьма условно, примечание автора, Елизавета сказала, «Хотя у меня было тогда не более тридцати тысяч дохода, на который я содержала весь дом, тем не менее у меня не было долгов, при этом она бросила взгляд на меня». — У меня их не было, — продолжала она, — потому что я боялась Бога и не хотела чтобы моя душа пошла в ад. Если б я умерла, долги мои остались бы неуплаченными. Тут вторично был брошен на меня взгляд. Императрица продолжала. — Правда, дома я одевалась очень просто. Обыкновенно носила юбку из черного грязета и кофту из белой тофты. В деревне я также не одевалась в дорогие материи. Тут она метнула на меня весьма гневными глазами. В этот день на мне была богатая кофта, и я прекрасно поняла, что императрица страшно на меня злилась. Я хранила молчание по примеру всех присутствующих и слушала почтительно, и не смущаясь. Ее величество еще долго продолжало в том же духе, переходя от одного предмета на другой, задирая то одних, то других, и возвращаясь к тому же припеву, который я должна была глотать. И вот в этот момент, к своему вязчему несчастью, в шатер вошел шут императрицы Аксаков. Он держал в своей шапке ежа. Она спросила, откуда он пришел. Он ей ответил, что был на охоте и поймал редкостного зверя. Она захотела узнать, что это такое было, и подошла к нему, чтобы посмотреть, что он держал в шапке, и в эту минуту еж поднял голову. Ее величество страшно боялась мышей, а тут ей показалось, что голова ежа была похожа на голову мыши. Она пронзительно вскрикнула и бросилась бежать со всех ног к палатке, которая служила ей в спальне. Минуту спустя она приказала убрать накрытый к обеду стол. Так закончился один из обедов государы. Впрочем, Екатерина не знала продолжения истории с ежем. Аксаков был схвачен и доставлен в пыточную камеру тайной канцелярии, где его допрашивали по принятым в политическом сыске вопросам «Кто тебя это делать подучил? И для чего ты это сделал?» и Дальнейшая судьба шута неизвестна. Страшен был гнев царицы, который она вымещала на приближенных Ее прекрасные черты уродливо искажались, лицо наливалось пунцовой краской, глаза сверкали, и она начинала быстро и визгливо говорить, почти кричать. — Она меня основательно выбронила, — вспоминала Екатерина, — гневно и заносчиво. Я ждала минуты, когда она меня бить, по крайней мере, я этого боялась, я знала, что она в гневе иногда била своих женщин, своих приближенных и даже своих кавалеров. Доставалась и мужу Екатерины, и великому князю, и наследнику престола, Петру Федоровичу. Но она приказала ему молчать и так разъярилась, что не знал уж меры своему гневу. В другой раз она прямо прошла из большой в свою малую комнатную церковь. Там она показала до такой степени раздраженной, что заставила дрожать всех. От страха императрица выбранила всех своих горничных Как старых, так и молодых, число которых было немалое и доходило, пожалуй, приблизительно до сорока, певчий и даже священник, все получили нагоняй. Позже Екатерина поняла, что спасти положение могла ритуальная, почему-то сильно успокаивающая государню фраза «Виноватый матушка», так обычно говорили провинившиеся дворовые девки свои помещицы. Сплетни, слухи об интимной жизни придворных были для Елизаветы всегда любимым развлечением. Ради них государа не оставляла всякие важные дела.